Глава 1501. Любого, кто посмеет ступить на этот континент, ждёт смерть. Душераздирающий вопль гиганта был таким громким, что все существа поблизости просто взорвались. Во все стороны хлынула кровь, глаза гиганта потухли, а потом ему оторвало голову. Когда огромное тело начало падать вниз, Манхау в образе чёрной птицы пен спикировал обратно к континенту. Но тут он почувствовал надвигающуюся опасность, В мгновение ока он перекинулся обратно в человека. В этот самый миг через место, где недавно находилась птичья голова, прошёл луч чёрного света. Хоть его и не задело, культивация всё равно задрожала. Не среагируя вовремя, то этот луч снял бы ему голову. Это вряд ли убило бы Мэнхау, но такое попадание могло серьёзно его ранить. Крутанувшись на месте, Мэнхау увидел вдалеке гроб. Поряще над ним лицо старика смотрело прямо на него. Как только их взгляды встретились, Манхау показалось, будто этот старик не уступал ему в силе. Это было странно, особенно с учётом того, что он слегка превосходил пик 9 эссенций и мог с лёгкостью драться с любым противником. И всё же при виде лица над гробом в нём начало зреть чувство опасности. С блеском в глазах Манхау растворился в пустоте и возник в нескольких метрах от десятого слоя барьера. Если в звёздном небе он и старик были равны по силе, то здесь, на его парящем континенте, Он точно сможет удалить его. Ведь на парящем континенте энергии безбрежных просторов было заметно меньше, чем в звёздном небе. Старик не стал спускаться на континент, он остался парить за его пределами, холодно глядя на Манхао. При виде 30-метрового купола у него за спиной глаза старика странно блеснули. Губы Манхао изогнулись в холодной улыбке, он поднял ногу и силы и ударил по земле. С грохотом ударная волна уничтожила множество наступающих существ, которые лезли вперёд, совершенно не боясь смерти. Постепенно на поле боя вновь впустилась тишина. За пробитым девятым барьером всё ещё находилось огромное число супостатов, но никто из них больше не пытался пробиться на континент. Любой, дерзнувший вступить на территорию Манхао, вне зависимости от уровня культивации, практически мгновенно погибал. Уцелевших после столкновения с ним можно было перечитать по пальцам. Тишина не заставила Манхао нервничать. Он пытался выиграть время для спешащего сюда медного Зеркала. Да его прибытия оставалось в худшем случае полдня, В этот момент позади армии странных существ звёздное небо исказили своим появлением 10 тысяч людей, причём не просто людей, а практиков. Вдобавок от них исходила аура Континента Бессмертного Бога. Армия чудовищ почти никак не отреагировала на их прибытие, но глаза Манхэу вспыхнули неконтролируемые жажды убийства. Ауру Континента Бессмертного Бога он не забудет до конца дней своих, Это аура принадлежала врагу, уничтожившему мир горы и море, вынудившая холодца пожертвовать собой, попугая стереть себе разум и оставившая Манхау при смерти. Из-за алого сияния глаз Манхау, казалось, пустоте стало холодней. Но, как говорится, беда не приходит одна. Следом за людьми континента бессмертного бога из другой части Звёздного Неба на место добрались ещё десять тысяч человек. Поначалу их было тяжело разглядеть, но они тоже являлись практиками – От них не исходила аура континента Бессмертного Бога, вместо неё от окружавшего их тумана веяло эманациями мира дьявола. К тому же возглавлял их мускулистый мужчина с культивацией девяти эссенций, тот самый эксперт, что в прошлом сражался с Манхао. При виде здоровяка в глазах Манхао промелькнуло удивление, а его жажда убийства стала ещё сильней. От улыбки Манхао кровь встыла в жилах. Он изначально был настроен убивать, но сейчас у него уже руки чесались устроить резню. Тем временем силы континента бессмертного бога и мира дьявола прошли через пролом в девятом слое барьера и начали снижаться. Их появление вырвало из оцепенения осаждавших порезший континент существ, своим рёвом они присоединились к атаке, теперь через пролёху в барьере нескончаемым потоком проходили враги. Пару мгновений спустя порезший континент Манхаус дрожал под гнётом наступавших войск. Среди огромного числа супостатов скрывалось немало могучих экспертов. Даже старик с гробом наконец прошёл через барьер. Резким рывком головы отбросив волосы назад, Манхау сделал семь шагов вперёд. Земля закачалась, огромная нога раздавила в кровавое месиво множество врагов. Одновременно с этим Манхау возник перед мускулистым экспертом с континента Бессмертного Бога. У того глаза на лоб полезли. Не думал он, что сегодня ему предстоит сражаться с Манхао. Вторым сюрпризом стала его культивация – Всего за несколько веков Манхау достиг совершенно немыслимого могущества. Сейчас не было времени думать об этом. Манхау без труда прошил кулаком всю защиту мускулистого практика, как острое лезвие рассекает бамбук, и сомкнул пальцы на его шее. «Моя месть начнётся с тебя!» – хрипло произнес он, а потом направил всю силу в руку. Эксперта с девяти эссенциями разорвало на куски, он погиб телом и душой. Пока Манхао занимался, его успели окружить восемь практиков. Среди своих рас и племён они являлись сильнейшими, они объединились для одного совместного удара. Манхао запрокинул голову и взревел, отчего сверху обрушились горы, однако он послал их не врагов, а прикрылся ими от них. Сначала сто тысяч, потом миллион, и, наконец, 10 миллионов гор наложились на него, создав крепчайшую защиту. Секунду спустя горы задрожали под атакой восьми экспертов, Каменная защита взорвалась. Под прикрытием взрывов Манхао ушёл в сторону и атаковал одного из восьмерых сзади. Он двигался с такой скоростью, что его жертва превратилась в облако кровавых брызг, так и не успев среагировать. Оставшаяся душа никак не смогла помешать Манхао выйти из окружения. Глаза лица над гробом блеснули, и тут из него поднялся старик, похожий на призрака. Один шаг, и он оказался прямо перед Манхао... Выставив руку, он сконцентрировал в пальце всю силу своей культивации и попытался коснуться им лба Манхао. «Именно этого я и ждал!» С улыбкой сказал Манхао, в то время как к нему приближался палец. Его глаза холодно блеснули. Старик скривился, но прежде чем он успел хоть что-то сделать, Манхао молниеносным движением прочертил четыре линии в воздухе. «Пространственное запечатывание!» Четыре линии преобразовались в холст, Старик оказался бессилен остановить пространственное запечатывание, заключившее его в холст. Оказавшись внутри картины, он попытался сжечь ее силой своей культивации. Запечатывание не смогло удержать человека с такой силой дольше одного мгновения, но этого было достаточно. Мрачно ухмыльнувшись, Манхау взмахнул рукой и использовал восьмой заговор, потом седьмой, шестой, все вплоть до первого. «Объединение восьми заговоров!» Стоило этим словам сорваться с его губ, как заговоры в виде длинных нитей, сплетённых в сеть, накрыли всё округу. Сеть проходила через находившихся на континенте врагов, словно они были сделаны из воздуха. Никто не мог её остановить. Парагон континента Бессмертного Бога успел только моргнуть, когда сквозь него прошла сеть. Минотавры, призраки, каменные големы, практики континента Бессмертного Бога и прочие создания со всех уголков звёздного неба оказались накрыты сетью. Её не смогли избежать даже красные жуки. Они были совсем небольшие, но ячейки сети были ещё меньше. Когда она достигла предела, Манхау вытянул руку и резко сложил растопыренные пальцы вместе. Сеть начала возвращаться обратно, проходя через всех задетых ею созданий. Вернувшись в ладонь Манхау, она превратилась в крохотный огнёк света, а потом весь континент заполнил грохот и хруст. На пыльные камни хлынула кровь, разрубленных на множество фрагментов врагов. Некоторые рассыпались на множество кусочков, другие обратились в прах. Оставшаяся часть армии снаружи застыла. Все звуки стихли. Несмотря на требования воли Звёздного Неба продолжить атаку, жуткая сцена внизу парализовала нападавших. Мэнхоу оставался спокойным, но его глаза светились алым светом. Он холодно взглянул на старика во всё ещё горящей картине. Тот дико выл, готовясь вырваться из заточения, Мэнхоу взмахнул рукавом, искрящаяся сеть накрыла старика. В этот раз запечатывающая сила оказалась куда выше, поэтому старик не смог сбежать. Ему ничего не оставалось, как в ярости кричать. Манхао повернулся к застывшей в звёздном небе армии. В окружении разрубленных тел ему не требовалось ничего говорить. Учинённая мрезня стало предупреждением для уцелевших. «Любого, кто посмеет ступить на этот континент, ждёт смерть!»